Лизи. 6 июля, понедельник. Солнце садилось всё ниже в лесу небоскрёбов за окнами моего офиса. Я представляла, что сижу за столом, пока вокруг сгущается тьма. Интересно, поглотит ли сегодня она меня целиком. Как же я ненавидела этот идиотский офис. В высотке напротив зажёгся свет в одном окне. Скоро зажжётся в другом, потом в третьем. Люди работали, люди жили. Учитывая все обстоятельства, стоит признать, что я в очередной раз задержалась после окончания рабочего дня. Наконец я потянулась к выключателю и включила свет у себя. В маленьком круглом пятне света нетронутый ланч, который утром собрал для меня сын эндей с перцем по особому рецепту и швейцарский сыр на правильном ржаном хлебе с морковью, поскольку Сэм обеспокоен, причём весьма справедливо, что у меня нехватка витаминов. Он упаковывает мне ланч все 11 лет, что мы живём в Нью-Йорке, восемь из них в браке, даже в те дни, когда ничего не берёт с собой. Я нерешительно отодвинула контейнер с ланчем и посмотрела на время на компьютере. 7 часов 17 минут. Не так уж и поздно, но в нашей конторе Yang and Crane время для меня всегда ползёт еле-еле. Я сгорбилась, пытаясь сосредоточиться на довольно невнятном письме в Министерство юстиции, которое, правила для ещё одного старшего юриста с полным отсутствием опыта в уголовных делах. Наш клиент, производитель аккумуляторов для мобильных телефонов, В отношении нескольких членов правления ведется расследование по поводу разглашения инсайдерской информации третьим лицам. Обычное уголовное дело для подобной компании. Неожиданная загвоздка для ранее существовавшего корпоративного клиента. У Янг и Крейн нет конкретной программы ведения процессов по экономическим преступлениям. Вместо нее у нас есть Пол Гастингс. Бывший шеф Нью-Йоркского управления по борьбе с организованной преступностью и преступлениями против личности. А теперь вот и я. Пол трудился до меня в прокуратуре и близко общался с моей наставницей и боссом Мэри Джо Браун, которая четыре месяца назад настояла, чтобы Пол нашел мне работу в этой конторе. Вообще-то Пол был впечатляющей фигурой, известным юристом с многолетним опытом, Но в Янг энд Крейн он всегда напоминал мне недавно вышедшую в тираж скаковую лошадь, которая отчаянно жаждет, чтобы ворота с треском открылись по сигналу еще один последний раз. «Эммон Дэмс. Вот что мне нужно, чтобы покончить с этим письмом, которое, несмотря на все мои потуги, так и оставалось тремя неубедительными абзацами уклончивых витиеватых фраз». Шоколадные драже лежат в этой многолюдной конторе почти в каждом шкафу с закусками. Дополнительный бонус, чтобы облегчить каторжный труд любителей поработать по ночам. Я собиралась была отправиться за конфетами, как на экране телефона всплыло оповещение о новом письме, которое пришло по электронной почте. Я специально положила телефон на дальний край стола, чтобы он меня не отвлекал. Это было письмо на мой личный ящик от Милли. Тема: Позвони мне. Уже не первое за прошедшую пару недель. Обычно Милли не проявляла подобной настойчивости, но прецеденты бывали. Это не обязательно означало, что дело и правда не терпит отлагательств. Я провела пальцем по экрану, перемещая сообщение в папку Старые письма, даже не открыв. В конце концов, я обязательно прочту это и предыдущие письма Мили, как всегда бывает, но не сегодня. Я всё ещё не сводила глаз с мобильника, когда начал трезвонить рабочий телефон. Уже по одной только мелодии я поняла, что звонят на мой прямой номер, но не из конторы, а извне. Наверное, сам. Не так уж много людей знают мой новый рабочий телефон. Вам поступил телефонный звонок за счёт абонента из исправительного учреждения города Нью-Йорк от заключённого по имени, произнёс механический голос, после чего повисла бесконечно долгая пауза. Я затаила дыхание. Зак Грейсон, произнёс человеческий голос. Затем снова заговорил робот. Если вы согласны взять на себя расходы, нажмите 1. Я с облегчением выдохнула. «Но Зак...» «Ничего не понимаю». «Стоп. Это Зак Грейсон, с которым мы вместе учились на юрфаке в университете Пенсильвании?» Я не вспоминала о нем по меньшей мере пару лет после того, как прочла об успешном логистическом стартапе «Зак», которым он управлял в Пало-Альто. Эта фирма предлагала эквивалент премиального членства многочисленным маленьким компаниям, пытаясь соревноваться с Amazon. Перевозки не ахти как гламурно, но явно прибыльно, но мы с Заком не общались с самого выпускного. Механический голос повторил инструкции, предупредив, что время на исходе. Я нажала единицу, чтобы принять звонок. Это Лизи. Слава богу дрожащим голосом выдохнул Зак. Зак, что происходит? Задать подобный вопрос значило допустить промах с профессиональной точки зрения. Погоди, не отвечай. Эти звонки записываются. Ты же в курсе, да? Если ты звонишь мне как юристу, то не стоит думать, что это конфиденциально. Даже искушённые юристы порой до смешного тупы, когда сами решают свои юридические проблемы. А в криминальных делах его все никуда не годятся. Мне нечего скрывать, сказал Зак. Так говорят все юристы, которые обнаружили себя не на той стороне закона. С тобой всё нормально? поинтересовалась я. Давай начнём с этого. Ну, я в райкерсе, так что, негромко произнёс Зак. Бывало и получше. Я с трудом могла себе представить Зака в Райкерсе, тюрьме, которая разрослась настолько, что занимала целый собственный остров. Это безжалостное место, где содержались члены банды латинские короли, убийцы-садисты, но рядом мог ждать сюда и парень, толкнувший пакетик травы за десятку. Зак отнюдь не был воротилой преступного мира. Он всегда казался мне, как бы это выразиться, меркателем его на счастье разорвут в райкерсе в чём тебя обвиняют мне нужны только формулировки обвинения а не детали того что там произошло очень важно не предавать огласке ничего что инкриминировано и об этом слишком легко забыть однажды у нас всё обвинение строилось на одном единственном записанном звонке из тюрьмы Нападение на офицера полиции. В голосе заказ слышался стыд. Это вышло случайно. Я был расстроен. Кто-то схватил меня за руку, а я дёрнулся и попал офицеру локтем в лицо, от чего у него из носа пошла кровь. Мне очень жаль, но я не нарочно. Я даже не знал, что он стоит позади меня. Это случилось в баре? В баре, озадаченно переспросил зак. И мои щёки зарделись. Странный вопрос. Проблемы у большинства людей начинаются отнюдь не в баре. А, нет, не в баре. Это случилось в нашем доме, в Центр-Слоуп. Центр-Слоуп? По соседству с нами. Ну или почти по соседству. Технически мы жили в Сансет-Парк. Мы переехали в Бруклин из Пала-Альта четыре месяца назад сказал он. Я продал свою компанию и полностью отошёл от дел. Тут я запускал новый проект, совершенно новая территория. Его голос напрягся. Зак всегда был таким слегка чудаковатым. Моя соседка по комнате в общаге Виктория называла его долбанутом, а то и похуже, когда была не в духе. Но лично мне Зак нравился. Да, он был ботан, но надёжный, умный. Он умел слушать и не боялся рубить правду-матку. Ещё он был одержим учёбой, как и я, и меня это радовало. Но у нас было и ещё кое-что общее. Когда я поступила в Пенсильванский университет, то только-только выкарабкивалась из горя, поскольку в старшей школе лишилась обоих родителей. У Зака умер отец, и он понимал, каково это тянуть себя вперёд самому. На нашем юрфаке не все это осознавали. «Я живу в центре Слоп», — подала я голос. «На углу 4-й авеню и 18-й улицы. А ты?» «Монтгомери Плейс». «Между 8-й авеню и проспект Парк Уэст». «Ну, конечно». Единственный раз я ходила в эту дорогущую часть «Центр-слоп», чтобы прицениться и только лишь к продуктам на таком же дорогущем фермерском рынке на Гранд Арми Плаза. «Что полиция делала у тебя дома?» — спросила я. «Моя жена...» — Зак осёкся. Он молчал довольно долго, а потом продолжил. «Аманда лежала у подножия лестницы, когда я вернулся домой». Это было очень поздно. Мы в тот вечер ходили на вечеринку к соседям, но вернулись по отдельности. Аманда ушла домой раньше, а когда я вошёл, Господи. Всё было залито кровью Лизии. Просто море крови. Честно говоря, меня чуть не вывернуло наизнанку. Я с трудом заставил себя проверить её пульс. Гордиться особо нечем. Что я за мужик, если так испугался вида крови, что не бросился на помощь собственной жене? Его жена мертва? Вот чёрт! Мне очень жаль, — выдавила я. Но я заставил себя набрать 9-1-1, — продолжал он. Потом попробовал сделать искусственное дыхание. Но она уже умерла, Лизи. И я понятия не имею, что с ней произошло. Я так и сказал полиции, но они не стали меня слушать, хотя это именно я их вызвал. Думаю, всё из-за того парня в костюме. Он буравил меня взглядом из угла комнаты. Ну а Таманды меня попытался оттащить другой детектив. Она лежала там на полу, и я не мог просто взять и уйти. Его голос снова дрогнул. Прости на твой голос. Первый дружелюбный голос, который я слышу. Честно говоря, мне трудно уложить случившееся в голове. «Это понятно», — ответила я. «И правда понятно». Неужели они не видели, в каком я состоянии? Стоило бы дать мне минуту прийти в себя. Стоило бы. Тот факт, что полицейские не дали Заку отчухаться, не сулил ничего хорошего. Наверняка полиция заподозрила, что Зак ответственен за смерть жены. А лучше всего контролировать потенциального подозреваемого, заперев его в тюрьме за менее серьёзное правонарушение. Мне правда нужна твоя помощь, Лизия, произнёс Зак. Мне нужен хороший, даже нет, отличный адвокат. Не в первый раз бывшие однокашники звонили мне за помощью в уголовных делах. Очень непросто найти высококлассного защитника, и мало кто из выпускников Йорфака Пенсильванского университета занимается уголовным правом. Но обычно это всякая ерунда: вождение в нетрезвом виде, хранение мелких доз наркотиков, экономические преступления. И всегда для родственников и друзей, но никогда они не просили о помощи для себя и уж точно не названивали из Райкерса. С этим я точно тебе смогу помочь. У меня есть несколько знакомых адвокатов. Знакомых? Нет, нет. Мне нужна ты. Положи грёбаную трубку. Ой. Я тебе совершенно не подхожу. Слава богу, это абсолютная правда. Я только недавно начала работать защитником, а весь мой опыт ограничен экономическими, прошу тебя, Лизи. В голосе Зака сквозило ужасающее отчаяние. Но он был мультимиллионером, и ему на выручку готовы были броситься уйма адвокатов. Почему я? Если подумать, мы с Заком отдалились задолго до выпуска. Мы же оба знаем, что происходит. Мне скорее всего придётся сражаться не на жизнь, а на смерть. Ведь обычно всё заканчивается тем, что обвиняют мужа. Нельзя, чтобы в этот момент рядом со мной стоял какой-то хлыщ в костюмчике. Мне нужен кто-то, кто понимает, кто знает меня. Кто-то, кто сделает всё возможное и невозможное. Мне нужна именно ты, Лизи. Что ж, я ощутила прилив гордости. Я всегда была в хорошем смысле амбициозной до ужаса. Это моя основная характеристика. Я определенно не могла считаться самой умной ни в Стэвисент-Хай-Скул, ни в Корнеле, ни на юрфаке в Пенсильванском. Но не было никого более сосредоточенного на учебе. Родители научили меня без искусной решимости. Особенно папа, это правда. Наше усердие сослужило и мне, и отцу одинаковую службу. Оно стало той веревкой, за которую мы неоднократно вытягивали себя из трясины но на ней же нас могли и вздёрнуть. Я всё равно не собиралась брать дело Зака. Мне лестно слышать комплимент, Зак. Правда. Но тебе нужен адвокат, у которого больше опыта в защите подозреваемых в убийстве и правильной завязке в Бруклинской прокуратуре. У меня нет ни того, ни другого. Всё так и есть. Но я смогу найти тебе великолепного адвоката. Кандидат приедет к тебе прямо утром, до того, как предъявят обвинения. Слишком поздно. Мне уже предъявили обвинения и отказались выпускать под залог. Ох. Видимо, его арестовали раньше, чем я думала. Это несколько удивительно, когда человека обвиняют в нападении на полицейского. Нет. Если они считают, что я убила Манду, сказал Зак. «Это следующий шаг, да?» «Не исключено», — согласилась я. «Наверное, стоило позвонить тебе до того, как мне предъявили обвинение. Но я был так шокирован происходящим. Мне выделили государственного защитника. Довольно приятный парень и даже, кажется, вполне компетентный. Определённо радеет за результат. Но если быть совсем уж честным, то я был в прострации во время слушаний» словно бы притворялся, что ничего этого не случилось, и быть такого не может. В итоге я выглядел полным придурком, я знаю. Вот тут я могла бы расспрашивать его о подробностях. Когда его арестовали, в какой именно последовательности происходили события тем вечером? Все эти вопросы задаст Заку адвокат. Но я-то не его адвокат и меньше всего хочу, чтобы он меня в это втягивал. Это обычная человеческая реакция, вместо этого сказала я. По моему опыту, когда тебя обвиняют в преступлении, с катушек слетают и самые здравомыслящие люди. А если обвинение ложное, даже хуже. Мне нужно выбраться отсюда, Лизи, испуганно проговорил Зак, немедленно. Не волнуйся. «Какова бы ни была стратегия обвинения, тебя не смогут держать в Райкерсе по обвинению в нападении на полицейского, ни при каких обстоятельствах. Найдем тебе подходящего адвоката, и прошения о залоге удовлетворят». «Лиззи», — замолился Зак, — «ты и есть подходящий адвокат». О нет, я не подходящий адвокат без нужных связей. И не случайно я никогда не бралась за дела об убийствах и впредь не планировала. Но даже если оставить эти доводы в стороне, моя жизнь и так уже вышла из-под контроля, и меньше всего мне нужно было участвовать в балагане вокруг моего давнего приятеля, а ситуация, в которую угодил Зак, напоминала именно это, если уж на то пошло. Зак Прости, но я, Лизи, прошу тебя, прошептал он, и теперь в его голосе явственно звучало отчаяние. Честно говорю. Я в ужасе. Можешь ты хотя бы меня навестить, чтобы мы просто поговорили? Чёрт, я не собираюсь представлять интересы Зака ни под каким соусом, но у него погибла жена, а мы раньше дружили. Может, мне и впрямь стоит его проведать. Наверное, Заку будет легче принять, почему я не могу быть его адвокатом, если я скажу это ему в лицо. Ладно. Наконец просадила я. Отлично. Зак явно испытал огромное облегчение. Сегодня посещение разрешено до девяти. Я посмотрела на часы. Семь часов двадцать четыре минуты. Надо пошевеливаться. Я снова взглянула на черновик письма, взвивающий с экрана моего компьютера, а потом подумала о Семе, который ждёт меня дома. Мне не придётся задерживаться в офисе. Может, одной только этой причины достаточно, чтобы рвануть навещать Зака в Райкерсе. "Еду", сказала я. "Спасибо, Лизи", воскликнул Зак. "Спасибо".